Глава 22 Доброе дело. На равнинах под Кригом. Шесть лет спустя после болот. Экая невидаль, скажете вы. Прошли годы, а старинаруд все еще жив. Вот он я перед вами. Сижу на кривом стуле в полутьме, дохлебываю, что осталось в кружке. В голове долгожданная пустота и никаких имен. В очаге пара начатых поленьев, но еще не время их разжигать. Во дворе светло и зелено. Как уж вы поняли, в жизни моей стряслись кое-какие изменения. А именно, снова пьешь? Я вдовею еще до того, как Бену стукнет шесть. Меня толкнули бедром, отодвинув с прохода, и ножки стула жалобно скрипнули. В голосе Вельмиры уже не было той величавой злости, только разочарование. «Но-но, попрошу!» Я потянулся следом и попытался ущипнуть ее за лодыжку. «Проклятая юбка, не дотянуться!» «Милая, я пил, когда мы мерзли под урголом, и я еще знать не знала своей прекраснейшей жен!» «Ты говорил, у тебя одна жена!» Вельмира приподняла бровь и громко поставила корзину с бельем напротив. «От этого кружка моя приподнялась и чуть не съехала в сторону!» Кажется, пару дней назад я обещал починить проклятые ножки у стола. Так и есть, одна единственная, и других не надо ни за какие деньги. Так вот, я пил, когда мы чуть не погибли на болотах, цепившись с этим... Как его? Я пощелкал пальцами, голова начала побаливать. Виртуозом, тузом, гузлом мирово мировопраху. Я бы начал пить, выбравшись из утробы, да только матушке это совершенно не нравилось. Огонек единственной свечи соревновался с дневным светом. Тот пробрался под полок, отделявший коридор от комнаты. Жена посмурнила. «Еще бы! Может, и стоит тебя отлучить от утробы, коли такое дело?» Я содрогнулся. И пил еще больше, когда не знал любви... Я потянулся к ней, но Вельмира смахнула грязь со стола, одновременно увернувшись. «И все же, вот он я. Я широко расставил руки. Жив и здоров. И если уж что и погубит меня, то будет не пьянство. Вельмира меня не слушала. Явно искала обмылки, оставшиеся с весны. Я поискал их под столом и в тайнике под доской пола. Не нашел». «Кончилось!» В сердцах сказала Вель. Ух, проклятущие поборы! Я пил и пью, попрошу заметить, чтобы всем было лучше. Чтобы не выбираться по ночам в поисках золота и не вести счеты, слушая топь. Чтобы схоронить сраные амбиции, подгонявшие меня на болотах. Чтобы больше никто не слыхал мое второе имечко и не поминали его шепотом в питейных, бледнее от страха. Вельмира славилась редкой отвагой. Быть может, потому я и... «Пьяным ты не берешься за молоток, потому что руки дрожат, а трезвым, потому что еще не выпил». Я убрал прилипшие волосы со лба и предложил. «В любой миг я решу эту беду, только скажи...» «Нет!» — почти рявкнула она, схватила стул и уселась напротив, прислонив спинку к животу. «Когда-то я считал ее страшилищем, медведем». «Сейчас я не видел женщины прекраснее». «Никаких делишек, пронырливый остолоп! Я не буду болтаться с тобой в петле!» «Нравоучение!» «Коли спросите, из Вельмиры вышел бы отличный глашатай, барт или богослов?» «Если бы туда брали женщин, конечно». «Я выслушал, какое влияние получает юный Бен, как его сестрица будет бояться мужчин как наш дом сожгут соседи». И все это счастье непременно случится по моей вине, потому что ничего хорошего не выходит из зла, свинячьи твои мозги. Ничего и никогда. Хочешь сказать, я не способен на доброе дело? Ты не способен на него даже ради себя. О, а уж себя-то ты больше всех любишь. Возразить было нечего. Таков ваш Рут. Дай-то боги оставаться ему и дальше никчемным» не знающим никакой славы. Я выпил еще, подняв кружку за здоровье Вель, Бена и Анни. Сливянка, молодое вино и всякое варево — вот что бережет мою семью, бережет от меня самого. Из малого зла растет зло побольше. Одна беда тащит за собой подруг. Вельмира, славная женщина широкой души, просто любила сотрясать воздух. Я ее не корил. «Послушать, принять удар на себя, осознаться в грехах, исповедь, что хранит семейный очаг». Я кивал и пил. «И что дальше, скажи?» — серчала Вельмира. Во дворе послышался шум, чей то опыт. «Через пару лет Анни вырастет и не будет нам покоя». «Когда твои выходки помогли Бену?» Вель постучала по столу, привлекая внимание. «Еще немного, и ни один сосед не усядется с тобой пьянствовать. Нас выживут, неужели ты...» «Топ-топ! Шух!» «Нет, это не Бен, у него шаг легче. И не Анни. Хруст ветвей, звон и шелест тяжелой одежды, железная поступь, сталь, угроза. Вель, я поднялся, покачиваясь. «Иди-ка наверх!» Она снова ударила кулаком по столу. Жалобно скрипнули несчастные ножки. «Смотри мне в глаза, когда я...» «Наверх!» — рявкнул я и зашарил руками по поясу, подбираясь к пологу. «И где посеял чертов нож?» «У нас гости!» «Кто?» По двору шла троица вооруженных солдат. «Незаконники и неместные. Из города. Я их не знал. Вельмира, как видно, тоже». Я говорила тебе, зашипела она. Я говорила наверх. Вельс схватила юбки и побежала к лестнице, уронив корзину с бельем. Под корзиной ты и лежал, мой старый приятель. Подшлепающие удары ног по ступеням я выскочил из комнаты и прислонился боком к окну, заглянул в щель между рассохшейся рамой. «Нет, не трое. Один показал какой-то жест, у курятни. Заходили с другой стороны двора. Похоже, раму я тоже уже не починю». Бесшумно скользнув обратно в комнату без окон, я задул единственную свечу и задернул полок. Шаги близились к двери. Чертов стол скрипнул, когда я поставил его боком, чуть ближе к единственному входу. «Думается, в такие мгновения о всякой херне». К примеру, зачем я показывал Бену арбалет? Теперь он наверху, и теплеет последняя надежда, что Вель помнит, как его заряжать. Я стоял, придерживая ножик, и думал, все повторится вновь. Колье, холод, смерть. Но в этот раз ублюдки просчитались. Я здесь. Входная дверь распахнулась. Хрустнул откос, и слабые петли не удержали ее вес. Хрясь! Тяжелые сапоги топтали порог моего дома. Ба, ну и темень, ворчал кто-то с южным говором. Надо было, сутречка, говорил я. Заткнись, грубо прервал их замыкающий. Голос его будто прорезал ткань полога. Главарь, добраться бы до него первым. Сверху послышался плач. Должно быть, Анни. Где они? Снаружи ты, Домишка, мелковат. В походке последнего явнее всего слышалось бренчание стали. Солдаты, ночи, старые друзья из когорт. Как же трещит поганая башка. Просторно да бедно. Дверь-то видали. Мы точно там, Бурс. Эй, семейство, ток-ток. есть кто? Они зашли небрежно, как не заходят незваные гости, которым всего-то и надо спросить дорогу или выпить воды. «Чем так смердит?» Солдат у полога шумно втянул воздух. Пьянство мы нищетой!» Хохотнул какой-то подлец, пролезший в дальнее окно в коридоре. «Если они будут проходить по одному, быть может, я успею...» Полог отдернули. Первый солдат шагнул в комнату, засмотрелся на лестницу и задел ножку стола. Потерял равновесие, упал с грохотом. Похож на гвардейца, да только что им делать в нашем селе вдали от тракта. Фу, нахер!» — заворочился он на полу. Второй ринулся ему помогать, и я перехватил его на пороге. Оттянул на себя и гаркнул. «Стоять!» Солдат попытался вывернуться, хоть кончик ножа прильнул к его глотке. «Или я порежу чье-то горло!» — рявкнул я, и все притихли. За пологом загремела сталь. Многовато для шести человек, коли меня спросите. «У него нож!» Неумно заметил тот, кто еще недавно валялся у стола. Третий запутался в пологе, пытаясь его убрать с пути. Яркий солнечный свет почти резал глаза. Хуже некуда. «Дай пройти!» Раздраженно буркнули в коридоре. И в комнате появился еще один ублюдок. Загремел латный доспех. В десять раз краше, чем у самого Велидаги, и всех его подпевал. Такую сталь достаточно показать разок, и действует не хуже ножика. Сразу ясно, что дело имеешь с важной шишкой. Мы уставились друг на друга. Я глядел из-за плеча его приятеля, он постаивал посреди комнаты. Я запомнил чисто выбритое лицо и усталый взгляд человека, проделавшего слишком долгий путь. «Так-то встречают у вас гостей». Он и не думал о жизни своего приятеля, прошел с важным видом к лестнице и одернулся. «Еще шаг и...» Солдат снова затрепыхался в моей хватке. «Я бы не горячился!» Сложной вежливостью говорил самый важный ублюдок. «Тронешь моих друзей, я поднимусь, погляжу, кто там хнычет. На верхнем этаже скрипнули половицы. Я прислушался. Всклипывал Бен. «Чего надо?» — прохрипел я. Нож умолял нарисовать улыбку, а затем вторую, и так до тех пор, пока Вель не унесет ноги. «Поболтать!» Он пожал плечами, и латы противно скрипнули. Затрещала голова. «Далеко ли уйдут они с Беном?» «Я не в духе. Загляните завтра вечерком!» Я кивнул на выход. «Мы пожарим гуся с ябло. Удар под дых выбил из меня всю спесь. Боль пронзила запястье. Потолок приблизился. Хрустнуло что-то в спине и плече, а затем я обнялся с полом. Закашлялся, а пока хватал ртом воздух, подавился слюной. «Сак!» — выругался я, и на мою спину сели. Лежа щекой на полу среди ссора я заметил небольшой обмылок, убежавший под поленье у печи. «Не ломай его!» — судя по голосу приказал ублюдок влатых «Мы зашли поболтать». Я поднял голову. Все удивленно уставились на главаря. Спине стало легче. Я жадно вдохнул, и меня рывком подняли за рубаху. Затрещала ткань. Едва утвердившись на ногах, не выдавая боли, я почти повис в чужом захвате. Ублюдки стояли слева и справа, удерживая меня под локти. От них даже пахло иначе. Деревом, костром, оружейным маслом слишком хороши для прогулок по нашему селу. Главарь по-хозяйски прошел вдоль кривых полок, постукивая пальцем по рукояти странного кривого меча. — Потолковали! — обиженно потирал отбитое колено дурень, споткнувшийся об стол. А ведь я даже не притронулся к нему, как вы видали. Нож лежал под ногами, не достать. — Не помню, чтоб я вас звал! Резь тронула уголок рта. Я разбил его зубом, когда меня перекинули, словно дитя. Я бы тоже не звал гостей. Главаря кинул взглядом паутину в углах, рассохшуюся мебели черствый кусок хлеба. Живешь тут, как собака. Я облизал разбитую губу и подался вперед, клацнув зубами. Раф! Солдат передо мной отпрягнул назад, выпучив глаза. Я согнулся от смеха и нового удара под ребро. Легкого, но поучительного удара. «Опьет, как свинья!» — сплюнул гвардеец с рябым лицом, вставший у лестницы. «Значит, это не старые долги. Я все еще дышал и даже пусть и с чужой помощью стоял на своих двоих. Значит, не сегодня». «Так чем обязан?» Слова горчили. «Нет, право слово, что за чушь?» «Спрашивать у толпы гребаных солдат, зачем они топчут родной дом?» «Для начала хотел бы передать привет от кадецуса. Голова затрещала, пытаясь восстановить ход времени. Имя знакомое, но такое бесполезное. Тот странный хмырь, что предлагал сказочные деньги за какое-то дело. Пришлось хорошенько и обстоятельно ему объяснить, что я завязал и давно не имею никаких дел, кроме, собственно, пьянства. Видит небо, это было лучше из того, чем я мог заняться. Я пью, чтобы ни черта не делать, как говорит Вель. Угораздило же меня обвенчаться с женщиной, которая почти всегда оказывается права. И чем Кадециус недоволен? Я был предельно вежлив, когда разбил ему бровь и нижнюю губу, если быть точным. Солдаты снова переглянулись в неверии. Они не знали, что обычно я переламываю шейные позвонки или делаю новое отверстие в горле. Ну, когда не очень вежлив. Мать двойного солнца. Быть может, именно потому со мною никто и не пьет в этот год. Да, ус очень тепло отзывался о твоем. добродушии. Я трижды сказал «нет». Моя ли вина, что люди столь непонятливы в наше время? Я вам не девица и не кокетка. Говорю то, что имею в виду. И не люблю повторять. Боюсь, непонятливый здесь только ты, Кабиргота. «Значит, то было не просто дело, как вы смекнули. От второго имени у меня закрутило живот. Какой-то безмозглый солдат за спиной главаря обшаривал кувшины с выпивкой. Зря. Я разделался с ними в начале недели». «Кто?» Я сощурился, когда меня оттащили под яркий свет дня. «Мы с ним знакомы?» Сверху посыпалась пыль. Вельмира не умела быть незаметной. На морде главаря проскочило омерзение». Он посмотрел на потолок. Ледяные иглы впились в спину и одернулся. «Не смей! Стой, сучи ты!» «О, не беспокойся, они в безопасности!» Он кивнул солдатам, что встали у лестницы. Те замерли у подгнивших перил, уперлись погаными задницами в стены моего дома. «По крайней мере, пока. Лучше бы Вельмира не вспоминала про чертов арбалет. Лучше бы ее нрав сегодня дал осечку». Я вдохнул и громко выдохнул. Помогает собраться с мыслями, знаете ли. Пятеро в комнате, двое у лестницы. Семь, а не шесть, дурная моя голова. Если бы только настала ночь, и я смог выскользнуть из захвата. Как ты уже сообразил, Кадециус не приемлет отказов. А может, с этими дурнями и впрямь достаточно просто потолковать? Чем не доброе дело? Если бы еще и хренов мир награждал, а не порол за добрые дела, Вель. Я улыбнулся, словно у меня остался выбор. Ладно, умеете вы уболтать, этого у вас не отнимешь. Я слушаю. Никто не помешает мне запомнить их рожи и разделаться потом. Может, с продажи их барахла я смогу заказать добрую, удобную мебель? Солдаты тайком шарились по полкам. Один прикарманил пару орехов. У него было рыхлое, покрытое родинками лицо и большой выдающийся подбородок. Найти такого в городе не составит труда. — Дело простецкое! — начал солдат с выбитым зубом, позарившийся на орехи. — Легче легкого! — перебил его главарь. — Такого дела тебе в Иритании не предлагали. — Значит, хуже некуда. Собачья слава! Никуда от нее не деться, даже на тот гребаный свет! «Приглядеть за одной особой, докладываться пару раз в сезон. Ничего сложного, так?» Тошнота подкатила к горлу. Снова в дороге, снова вдали от дома, снова... Что за особа? Один паренек из знатной семьи, наивнее любой девицы. Я осмотрел ублюдков, покачал головой. «Для такой работенки двери не ломают». Главарь почесал нос. Я надеялся, что ему досаждала пыль, грязь и все, что было в моем доме. «Конечно, есть одна тонкость. Ничего сложного для таких, как ты, но все же...» «Нет, и правда, хуже не придумаешь. Парень не должен узнать, что тебя наняли». «Главарь сделал жест, и меня отпустили». Я подавил в себе тягу располосовать горло соседа и выбить глаз тому, что стоял позади... Поправил одежду, вытер кровь с подбородка и, покачиваясь, вернулся к столу. Потянулся за кружкой. «Все еще не пойму, зачем громить мой дом!» Любитель орехов встрепенулся. «Дверь до нас стояла поломана, пьянчуга!» «Нет нужды в грубости, не так ли?» Сказал человек, который разбил мне лицо и грозился моей семье. «Все могло бы пройти гладко. Порою достаточно просто послушать друг друга и маленько потолковать, а?» Он улыбнулся половиной рта. «Обожди. Я вальяжно уселся на скрипящий стул, как у себя дома. В общем-то, именно у себя дома я и был. Правильно ли я услыхал?» Я поковырялся мизинцем в ухе. «Я должен выдумать, как набиться в друзья к вашему мальчишке?» Ему почти семнадцать, проворчал кривозубый солдат по правую руку. Да как угодно. Я подбавил сливянки в кружку. Мне что, признаться ему в любви, навязаться в прислугу и с утра до ночи лгать, покуда все не вскроется. Ты спокойно лгал родной матери две улыбки, а здесь какой-то чужой мальчишка. В глазах главного подонка давно зрела издевка. Прибой подхватил. «Нет более вертлявой скотины на всем материке! Тихо!» Главарь подсел на второй стул, у которого ножка почти отвалилась. К сожалению, его вес она выдержала. «Допустим, я соглашусь. Этот разговор мне нравился все меньше. Одно дело, когда лжешь чужакам, совсем другое — гнилая куча вранья, которую чужаки притащили в твой дом и делают вид, что это полевые цветы» и ты вроде как должен радоваться, будто девицу на И сколько мне его преследовать? Столько пси наорожа, сколько потребуется!» Рявкнул тот, что стоял у двери. Главарь поднял на него тяжелый взгляд, и все притихли. Говорил теперь только он. «Я полагаю, не больше года двух». «Попомните мои слова, ничего не бывает хорошим, что так легко звучит. Главарь непрошенных гостей поправился». В худшем случае трех. Я осмотрел стены своего дома. Покосившаяся картина. Я украл ее где-то в ритании и привез с собой. Небольшая фигурка забытого башка, которую я перекупил у коржа, когда его руки были целы. Странное дело, возвращаешь человека в землю, а он все еще здесь, с тобой. К стенам привыкаешь. Даже если доски прибиты криво, и часть из них совсем рассохлась. Святая матушка, я обещал Вельмире, что мы покроем стол лаком еще той весной. Три года. Я вздохнул. Знаете, а ведь я уже не так молод. В восне и дожить до 35 большое везение. Тем более, коли приходится прятаться в чужом краю, потому что добрую половину друзей ты заставил улыбаться, прирезал их жены-сыновей. — Сколько времени у меня осталось? Успею ли я встретить невестку Бена и, может, выпить с ее отцом? — Пить тебе это не мешает! — огрызнулся кривозубый. — Подумай о своих детишках! — услужливо подсказал парень с огромным лбом, который до того молчал. — Я глянул на них из-под лобья, отставил кружку. Главарь сделался мягче. «Уж это явно получше тех делишек, что ты проворачивал, а? Говорят, нас помнят за добрые поступки. Не пора ли тебе совершить хотя бы один?» Я прикрыл лицо рукой и засмеялся. «Добрые дела. Одно добрее другого». «Смешно! Ему смешно!» Всплеснул руками солдат у лестницы. Главный ублюдок показал ладонь, осадил его. Терпеливо ждал, что я отвечу ха ха ха Ну, развеселили. Я запрокинул голову и посмеялся еще раз, беззвучно. Наверху скулил Бен. В этом доме слышно и как мышь чешется. Я отсмеялся и обвел взглядом непрошенных гостей. «Ладно, к делу. Вы, я вижу, не очень смекалистые. Я помогу, чем смогу». Недолго помолчал. Что помешает мне найти вашего паренька, нарисовать ему вторую улыбку и скинуть в канал? Я сделал еще пару глотков. А потом вернуться за вами и вашими детишками». Лицо главаря вытянулось. Похоже, из всех здесь соображал только он один. «Он нам угрожает, маби, ты слыхал? Пьян в дупло». «В дрибадан!» — поправил Ребой. Но ну попрошу!» я отставил указательный палец. «Вы знали, к кому в гости идете? Двойное солнце мне в свидетели, вы могли бы попросить моего соседа. Он славный малый, отличный приятель и кузнец, между прочим. Но вы пришли...» Я обвел их веселым взглядом. «Ко мне, на порог моего дома. Не всадили мне нож в спину, не отправили стрелу». «Вы пришли угрожать моей семье, зная, чем славился Кабиргота на болотах. И кто тут еще пьян?» Я снова отхлебнул слевянки. «Все вкуснее в родном доме. Пьяный глуп пока пьет. Дурень же остается собой всю жизнь. Совпадение века. Сразу семеро дурней под крышей моего дома. Да кто угодно поладит с высокородным сынком лучше, чем я. А уж настоящих друзей я не знал вовсе, как вы припоминаете». «Во имя всех матушек, и кому в голову пришла столь паршивая идея?» «Не я выбирал исполнителя», — главарь вздохнул. «Будь моя воля, тебе бы я не доверил и с крысой посидеть», — Ребой прыснул. «Разве что, коли захотела захотелось эту крысу отправить на кол!» «Как его матушку, а?» Я хорошо запомнил его лицо. Смешливые морщинки у карих глаз, неровный нос, шрам у брови. И все это на длинной жилистой шее. Будет трудно его проткнуть так, чтобы дерево вышло ровно из нижней челюсти. Ее забрала война, коли вы не слыхали. Я оскалился. Весьма хорошо лгал. Чем тупее человек, тем легче его обвести. Себя, конечно, обманывать сложнее, но и тут я справлялся. «Ах, война! Как скажешь!» Главарь неприятно улыбнулся. «Думаю, ты себе поклялся, что такого больше не случится, так? Того, что стряслось в прошлый раз!» «Молния не бьет дважды в одно дерево. По крайней мере, так я думал, пока меня не сыскали в самой Восни. Эти дурни уверены, что могут стоять здесь и говорить так обо мне, о моей семье и уйти целыми». В прошлый раз, мальчики, я хрустнул пальцами. Я вернулся за каждым гостем моего дома и сделал с ними то же самое. С ними, с их сыновьями, посадил на кол еще живыми. Много времени ушло, много работы, но я терпеливый, терпеливее небо, камня во враге. В конце концов, я стерпел все, чтобы попытаться снять ее тело через пару дней, не броситься на этих ублюдков, не погибнуть зря. Выжил, чтобы скормить их птицам. Так что, почему бы вам, парни, не отправиться по домам к своим детям, женам, матушкам, ну и пока не поздно извиниться? Так будет лучше для всех, сечете. На втором этаже всхлипывал Бен, Они ни разу не издала ни звука. Иначе что? Главарь снова поднял руку и все притихли. Похоже, терпеливым был не я один. Да, ты мог бы сделать все то же самое. Повторить историю. Говорят, старого пса новым трюком не научишь, хрюкнул любитель орехов. Я в тебе не сомневаюсь, капергата. Иначе бы нас сюда не послали. И мы бы и правда нашли тебе замену. Главарь окинул взглядом своих мальчишек. Но молния не бьет дважды в одно дерево. Сейчас все совсем иначе, сечешь. Он попытался передразнить меня. Вышло нелепо. Не вижу разницы. Я отпил сливянки, глядя ему в глаза. В этот раз ты можешь ее спасти. Я замер. Где-то наверху все громче плакал Бен. Главарь продолжал говорить осторожно, без заискивания. И больше не потребуется никого резать. Никаких злых дел, если уж сравнить с Веледагой. Как по мне, тебе тут услугу оказали. Еще и заплатят славно. Он брезгливо отколупал старую щепку с угла стола. Семья твоя наймет прислугу, мебель прикупит. А может, того и гляди хороший дом? Я пригубил сливянку и зараза горчила. Какой-то грязный осадок на самом дне». «И никаких покойников, никаких кольев», — продолжал главарь. «Все, как ты желал. Три года, Кабиргота. Не так уж и много, как по мне». Парень с жилистой шеей потоптался, как осел в стойле. Я дернул плечом. «Сколько платят?» «Всему свое время», — зачем-то медлил он. «Сначала одели. Раз в сезон ты присылаешь короткую весточку, где мальчишка и чем он занят». «В ответ получаешь деньжатый и ответ от своей благоверной. Не зваться мне рутом, если бы в тот миг я не заподозрил неладное. А кто их писать будет? Я читаю-то по слогам Авель». Главарь покивал и быстро ответил. «В каждом городе найдется птичник, а уж старейшина в селе и у вас есть. Как мы, по-твоему, о тебе прознали?» Херова грамота не давала мне покоя с тех самых пор, как Велидага нас с ней связал. И я должен верить за корючком на листке. Вот ваше слово. Вы уж сообразите что-нибудь с Вельмирой, так? Он посмотрел на потолок, будто говорил с ней. Скажем, памятное воспоминание или фраза, которая известна только вам двоим. На три года всего дюжина. Не так уж и много, учитывая, как долго вы прятались тут, да? Ничего хорошего от грамоты не жди, попомните мои слова. А коли ты решишь присвоить себе мои деньжата и выпытать у жены, чего такого писать в этих письмах, тогда она солжет мне, и я не смогу это проверить, и ты вернешься и нарисуешь нам всем вторую улыбку. Жилистый испуганно почесал горло, а его сосед снова потоптался. «Вам, вашим матерям, женам и вашим детям», — напомнил я. «И нашим детям», — неохотно согласился главарь. «Поверь, я буду очень стараться, чтобы этого не случилось». Я медленно поднял выпавший нож и протер его нижним краем рубахи. Ублюдки ждали. Главарь пару раз дернул ногой, пока я начищал железо до да блеска. «Так сколько?» — хрипло спросил я. Вздох облегчения прошел по рядам. «Сотня золотом!» — начал главарь, я чуть не выронил проклятый нож. Пальцы дрогнули, и пьянство тут не при делах. «За сезон!» Я с неверием покосился на него. «Четыре сотни!» Главарь кивнул. Парочка за его спиной выпучила глаза, и я сам, должно быть, выглядел не лучше в этот миг. «Ты будешь получать не меньше конного рыцаря на службе его величества». Главарь припал на локти к столешнице. более чем гвардеец столицы. Головорез две улыбки выбился в люди. Что скажете, ребята?» «Четыре сотни. Больше, чем я имел от велидаги в лучший год. Больше, чем я мог забрать на болотах без посторонней помощи». Непрошенные гости молчали, и я кожей ощущал чужую зависть. На лестнице что-то скрипнуло. Я вытянул шею и увидел зареванное лицо Бена. Точно мелкий хорек, заплаканный и любопытный, глупый до смерти. Вельмира спустилась за ним, и солдаты уставились на мою семью. Я накрыл одну ладонь другой, чтобы скрыть дрожь. Отвлек внимание на себя. «А коли мальчишка помрет...» «Не по моей вине, ясное дело. Или, скажем, я сам протяну ноги». Главарь улыбнулся половиной лица и глянул снизу вверх. «За тобой гонялась когорта коряги, законники горные и вся пятерня». «Только гарумбом», — подсказал я. «Точно. Мир его праху», — деланно помазал лоб главарь. «Как видно, тебя не так уже просто убить. Уж постарайся, чтобы этого не случилось и с пареньком». «Тем более мальчишка домашний, и балованный. Будет таскаться по трактирам, приставать к девкам, песни орать. Это тебе не головорезов по болоту гонять, верно?» Вельмира подслушивала, не стесняясь. Когда мы встретились взглядами, она дернула подбородком. «Я бы объяснил ей все, коли бы сам понимал, в какую трясину меня тащат». «Значит, просто проследить за мальчишкой?» — спросил я. «Набиться ему в друзья, доносить раз в сезон и не проболтаться, что мне платят?» «И слушать приказы. В остальном все так. А потом? Что потом?» «Через три года, ежели все пойдет как надо. Узнаешь». Я смахнул комок грязи со стола, и жилистый солдат дернулся, как пуганная кошка. «Набиться в друзья? Ты умеешь заводить друзей?» – давил главарь. Если захочешь. Как вы знаете, половину моих приятелей растаскали птицы на болотах, и, может, четверть из оставшихся в живых горела желанием со мной встретиться, чтобы расквитаться. Другая четверть считала меня мертвым, и лучше бы оно так и оставалось. Я осмотрел отцеревшие стены моего дома. Кому угодно, лучше без меня, вель. Отложив нож в сторону, я посмотрел на порозовевшие пальцы без черных полос под ногтями. Все гости неотрывно следили за движением моих рук, словно я был сраным королем болот. «Что скажешь, Кабиргота?» — поторопил меня главный ублюдок. Я поднял глаза, и Вельмира покачала головой, стоя в тени. Бен выглядывал из-за подола ее юбки. Анни верно пряталась, и я гордился ею как никогда. Из третьей по счету ступеньки опасно торчал гвоздь, который я кое-как загнул в сторону неделю назад, Но все вернулось, как было. Удивительно, сколь сильно привязываешься к месту, с которым обращался, как последняя свинья. Погладив большим пальцем бок саршавой кружки моей неразлучной подруги, я цыкнул зубом и сделал самое доброе дело. «Ладно, уболтали. Как его звать?» Главный ублюдок поднялся и зачем-то подошел ко мне, а затем по-отечески опустил руку на плечо. «Запомни это имечко хорошо. Такое в восне не каждый день встретишь. А зовут его...»